Чутко вслушиваясь в ленивые колебания дремотной тишины, мать неподвижно лежала, а перед нею во тьме качалось облитое кровью лицо рыбина. На палатах раздался сухой шепот. Видишь, какие люди берутся за это! Пожилые уж, испили горе досыта, работали, отдыхать бы им пора, а они вот...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 Алеша. Бойкий, грамотный и начальством обижен. Шорин, Сергей, тоже разумный мужик. Князев, человек честный, смелый. Пока что будет... Надо поглядеть на людей, про которых она говорила. Я вот возьму топор, домахну да в город, будто дрова колоть.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 Мать заснула тяжелым сном. Он сразу душный тучей навалился на нее, обнял и увлек. Татьяна разбудила ее, когда в окно избы еще слепо смотрели серые сумерки утра, и над селом в холодной тишине сонно плавал и таял медный звук сторожевого колокола церкви.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 о погибших детях.